Глава двадцать в которой нас становится меньше и текущая вероятность меняется. Мы успели добежать аккурат до середины, когда с обоих краев платформы хлынул вал, жаждущих нашей крови слепунов. Конечно, автоматы ребят и мои винтовка с пистолетом заранее были сняты с предохранителей и развернуты в сторону потенциального врага. Поэтому на атаку мы огрызнулись градом пуль но твари, не считаясь потерями, продолжали валить с обеих сторон, как из рога изобилия. В начале подземной Одиссеи нам уже доводилось попадать в подобный замес. Но тогда первую волну атакующих наши высокоуровневые игроки сбили одновременным ударом молнии и огнешара, и дальше мы расстреливали поджаренных и деморализованных тварей, как в тире. Кроме того, тогда отряд был в полном составе И даже с двумя лишними автоматчиками мы не смогли полностью удержать на дистанции атакующую волну слепонов. Сейчас же, без читерской поддержки пребывающих в откате боевых даров свина и пастуха и меньшим числом, отряд едва сдерживал на дистанции атакующих слепонов. И нам пришлось совсем худо, когда к атакующей прорве мелкоты неожиданно присоединились высокоуровневые соплеменники. В пылу схватки, сосредоточившись на стрельбе по напольным мишеням, мы совершенно упустили из вида потолок, по которому к отряду незаметно подобрались сразу трое погонщиков и стали осыпать нас сверхатуры дождем из кислотных нитей. Прежде чем мы разобрались в происходящем и шуганули твари ответным огнем, серьезные кислотные ожоги схлопотали все члены отряда. Мне чертова нить упала на плечо и, проев плащ, куртку и майку, оставила на коже болючий кровавый рубец. Больше всех досталось мухомору, которого за брутальный вид погонщики сочли самым опасным членом отряда. У кваза все тело покрылось кислотными ожогами, от чудовищной боли он потерял сознание и выбыл из строя. «Мы отомстили за товарища, пристрелив двоих из стройки удирающих погонщиков», но пока все стрелки отвлеклись на высокоуровневых верхних, вал низкоуровневых нижних успел проскочить простреливаемый участок и пришлось драться с тварями в рукопашную. Шестером мы заняли круговую оборону вокруг овечки, склонившейся над умирающим от ран мухомором. Отбросив бесполезную винтовку, я призвал из ячейки шпору, и тут же надвое раскроил диском черепушку самого быстроногого пятилапого уродца. Забегающую сбоку тварь прикончил выстрелом оставленного в левой стечкина, а вторым ударом шпоры перерубил передние лапы и часть верхней челюсти твари, выпрыгнувшей за спины пристреленного собрата. Сместившись вправо, ткнул шпорой в бочину одной из двух насевших на гривня тварей. Со второй помочь не успел. Пришлось отскакивать обратно и сносить башку торопыги, едва не ворвавшемуся в открывшуюся брешь. Следующую пару набегающих слепунов упокоил двумя точными выстрелами и позорно упустил распластавшуюся в длинном прыжке тварь, но спас свин, в последний момент насадивший слепуна на свой вездесущий нож. Командир несокрушимым утесом стоял слева от меня. От наседающих тварей... Он отбивался одной правой рукой, оберегая в поднятой левой единственный уцелевший факел. Но фантастическая скорость даже однорукого свина делала самым ловким истребителем тварей. Бросаясь навстречу атакующим, он превращался в неуловимое расплывчатое облако. Слепуны попросту не успевали отследить его перемещение и даже не успевали удивиться, Когда из ниоткуда прямо перед мордой вдруг возникала рука и с неистовой силой вгоняла в черепушку острый как бритва нож. Левее свина напор атакующих тварей сдерживала Люсиен. Ей не нужно было скакать зайцем вперед назад Длина рукояти секиры позволяла с места поражать слепунов на двухметровой дистанции. В ловких женских руках оружие со светящимся лезвием порой разгонялась до скорости вертолетного винта и превращалась в невидимый смертоносный вихрь. Сноровки Люсьен хватало на опеку стоящего следом в круге стакана. Мой приятель весьма умело орудовал в ближнем бою парой мачете и один на один валил тварей без вариантов. Но при одновременном наскоке двух слепунов начинал пятиться, и лишь поддержка от Люсьен, Секира, которая дырявила шкуру ближайшей твари, позволяла отбиться и выправить опасное положение. Между стаканами гривнем со своими читерскими револьверами оборону крепко держал пастух. Он с обеих рук беспрерывно полил по напирающим тварям, успевая с метровой дистанции разносить в кровавое месиво бошки всех наскакивающих на него слепонов. И хотя у нас неплохо получалось держивать атакующий вал, увы, хватило нас ненадолго. Твари снова получили поддержку высокоуровневого соплеменника. Уцелевший погонщик вернулся и атаковал нас с верхотуры. Под градом кислотных нитей из строя выпал стакан, и в образовавшуюся брешь хлынули слепуны, атакуя оголенные тылы. Овечке пришлось отвлечься от кваза, и с ножом в руках тоже вступить в бой. Погонщика попытался снять пастух, но первым выстрелом промахнулся, а дальше, как назло, у него кончились патроны в обоих револьверах. Магазин моего Стечкина к тому времени тоже опустел, и пистолет был заменен на мачете. Озверевший от падения кислотной нити на лоб свин взвился с места в высоченном прыжке, но до отпрянувшего в сторону погонщика не дотянулся. Получил порцию кислоты в грудь и, страшно матерясь, рухнул на головы набежавших тварей. Пришлось снова активировать только-только откатившийся дар легче пуха и, оттолкнувшись от пола, невесомой пушинкой взмыть под потолок. Слепун при моем приближении снова резко сместился в сторону, но отлично сработав против свина, со мной эта уловка оказалась совершенно бесполезной. Высокоуровневая тварь, Чрезвычайно удивилась, когда, оказавшись на его прежней месте под потолком, я не полетел вниз, а завис в воздухе, зацепившись в мачете за трещину в потолке. Растерявшийся погонщик даже не харкнул мне в лицо кислотной нитью, хотя, добрую секунду, пока я примерялся к удару из висячего положения, имел отличную возможность, за что и поплатился. Следующим ударом шпоры... Я вскрыл опасной твари горло и обратным движением полностью отчек ее слепую башку. Обезглавленный погонщик рухнул на головы соплеменников. Я же аккуратно спланировал следом на последних секундах действия дара и добил шпорой оглушенных этим падением тварей. Гибель лидера подорвала боевой дух орды слепонов, уже почти задавившая нас волна вдруг утратила начальный яростный напор. Из подземных нор перестало прибывать пополнение, а только-только вскарабкавшиеся на перрон в панике стали разворачиваться и бросаться обратно вниз. На платформе осталось всего полтора десятка взбесившихся от запаха крови берсеркеров. Сквозь их нестройные ряды мы снова пробились друг к другу и, образовав цепь, легко отбили последнюю яростную, но малочисленную атаку. Лишь пятерым из отряда повезло отпраздновать победу, стоя на ногах. Мне, свину, люсьен, пастуху и гривню. Все были изрядно потрепаны, но живы и относительно здоровы. Чего точно нельзя было сказать о мухоморе со стаканом. Мало того, что оба парня после кислотных ожогов превратились в решенные кожи куски кровавого мяса, Таких еще основательно порвали и погрызли, дорвавшиеся до свежатинки слепуны. В общем, оба были не жильцы, и Люсьен, махнув на них рукой, оставила спокойно помирать. Благо в отряде было сразу два приста. Скромный дар приста Люсьен пока полностью находился в откате, но у овечки после недавно откатившегося первого воскрешения Теперь имелась возможность поднять сразу двух членов отряда. Вот только самой овечке в бою твари изрядно намяли бока, и Люсиен направила все целительские силы своего основного дара знахаря на восстановление нашей незаменимой малышки. Дожидаясь, пока целительница поставит на ноги приста, мы занялись сбором трофеев. Благо твари на платформе накосили изрядно, С высокоуровневой троицы удалось собрать целых 10 звезд. 6 черных, 3 белых и одну золотую. Плюс 208 спаранов со всех слепонов. Пакет пастуха после добавленной партии трофеев раздулся, как маленький воздушный шар. Пока мы вскрывали и потрошили паровики, а что штопала и раны овечки, оба смертника тихо померли. И неожиданно быстро. Вероятно, под воздействием истончившей ткани тела кислоты практически сразу же стали чернеть. Пришлось едва чухавшуюся овечку в спешном порядке переносить к телам парней. Прист начать со стакана, посчитав более крепкое тело кваза, способным дольше противостоять посмертному тлению. И просчиталось. Мухомор рассыпался черным прахом за несколько секунд до того, как открыл глаза воскрешенный стакан. «Да как так-то?» В бессильной злобе шарахнула ладонью по полу Люсиен, сидевшая в изголовье развеявшегося кваза. «Уже третьего человека в этом грёбаном подземелье теряем! Свин, нахрена ты нас сюда затащил?» «Это самый безопасный путь через город», проворчал командир. «Безопасный? Ты это...» Она схватила перемазанную черным пеплом куртку кваза и швырнула в любовника. «Называешь безопасный?» «Прекрати истерику!» — рявкнул свин. «Нам осталось пройти всего один гребаный тоннель, и мы свалим нахрен отсюда!» «Да в жопу твой тоннель! Меня задрала кромешная тьма кругом! Хочу на солнце!» «Дорогая, ну потерпи еще чуть-чуть!» — перешел с крика на уговоры свин. «Ты же знаешь текущий расклад. Наверху смерть с почти стопроцентной вероятностью. А если двинем через тоннель...» «Пастух, какова вероятность нашего успешного прохода?» «Тринадцать процентов», — тут же отозвался ухмыльнувшийся старик. «Вот видишь целых...» «Чего? Старый, ты что несёшь?» Люсиан расхохоталась. «Ситуация поменялась». Развел руками пастух. «Не знаю, что там слепуны в тоннеле приготовили, но что-то крайне для нас опасное. Пожалуй, я поддержу Люсьен. Для отряда безопаснее будет сейчас подняться наверх и попытаться прорваться по улицам. Там вероятность успеха тоже невелика, всего 27%. Но это все же вдвое больше тринадцати». Блять, пастух! И когда ты мне собирался об этом сказать? В тоннеле?» «Но мы же еще туда не зашли!» «Свин, отстань от человека!» — вступила за деда Люсьен. «Решай уже, куда двинем дальше!» «Разумеется, наверх!» — проворчал командир. «У меня самого эти чертовы подземелья, во уже где!»